Эпилог. Вообще-то я не такого мужа хотел бы для своей сестры. Речь ведь идет о моем зяте, моей опоре и главе какого-нибудь министерства, как минимум. Несси, ты хорошо подумала. Он ведь повеса веса и задира, не скоро еще успокоится. Уверена в своем выборе? Да, ваше величество, улыбнулась юная леди. Рядом стоял смущенный Лю. Я бы поспорил, но ты Виталис, а мы тверды в своем решении так и быть. Благородный сэр Льюис Кемптон, ваши заслуги перед короной неоценимы, поэтому вы отныне граф Кемптон. а Ванесса в качестве приданого получает замок Стертонхолл, наше родовое владение. Маркиза Траут и его бывшая хозяйка уже сбежала. — Это слишком щедро, ваше величество, хором сказали Ванесса и Лю. — Для принцессы крови в самый раз, — ухмыльнулся Эдж. К тому же ты мужественно держала оборону, сестренка, пока я рвался к трем башням. Подарок по заслугам и не спорьте, отрезал он. Лю был в легкой панике. Жениться, так рано, да еще и Наталис. Он даже пытался поговорить с невестой. Может, ограничимся помолвкой, а я еще так молод, а тебе и вовсе восемнадцать. Вполне подходящий возраст для замужества отрезала Ванесса. Для обычной леди? Но ты ведь принцесса крови? пытался юлить благородный сэр Лю. «И я тебе приказываю. Ты на мне женишься, причем уже через неделю!» Ванесса сверкнула глазами. Лю невольно вздрогнул. Ну и семейная жизнь его ждет. Научил на свою голову. «Будь решительней, диктуй свою волю. Ты талис!» И вот чем обернулась. Аукцион на святого Герлеона безоговорочно выиграла Ванесса Чарминг-Талис, будущая Кемптон, в одну калитку. И Лю теперь посадят на короткий поводок. Леди так неумолима и так безжалостно, а ее брат – император. Вот лип. Лю еще не знал, какие страшные открытия ждут его в замке Стертон-Холл. О новых трудностях, о грузе ответственности, который ложился на плечи императорского зятя, о том, что быстро придется взрослеть, Пока благородный сэр Кемптон переживал лишь о том, что среди гостей на свадьбе будут дамы, видевшие его позор, как Лю стоял на сцене с голыми ногами и подведенными глазами, а к его ногам, распаленные нешуточной страстью леди, бросали бриллианты. В частности, на венчание приглашена викантесса Леонора Стратенберг. Вот ведь скандал. Еще и Ванессе донесут. Придется в брачную ночь постараться, вымолить прощение». И дать клятву, что больше никогда и ни с кем. Лю невольно вздохнул. А что, если эту клятву придется еще и сдержать? Говорят, что есть какая-то магия талисов. Они, мол, потомки богов, а боги безжалостны. Они стояли друг напротив друга. Калвиш был абсолютно спокоен. Граф Левадовский, напротив, заметно волновался. Он давно уже понял, что проиграл власть поменялась а забывшими министрами грехов полно я предлагаю вам выбор граф сказал фелис и поверьте это лучшее что сейчас может с вами случиться вас либо казнят как государственного преступника взяточника и казнокрада за незаконную торговлю земельными участками в особо крупных размерах либо вы принимаете мой вызов дуэль скинул брови Левадовский. а что если я вас убью В таком случае вас отпустят. Слово лорда крови. Зачем же так рисковать? На моем месте вы бы не стали церемониться. Отдали бы меня под суд и дождались, пока соперника повесят. Поэтому я не сомневаюсь в победе. Тот, кто в ладах с оружием, в ладах и с честью. А вы предпочитаете бюрократию. Манипулировать законами, а значит и с совестью своей давно договорились. Зачем вам дуэли? Какое вид оружия вы предпочитаете, ваша светлость? Шпагу, пистолеты или, быть может, банальную драку. Разденемся до пояса, засучим рукава и позабавим почтенную публику. А вы не безнадежны, граф. Шпагу. К удивлению Фелис Оливадовский оказался неплохим фехтовальщиком. Лорд крови, как-никак. И дрался граф отчаянно. Нет, не безнадежен, подумал Фелис, делая ложный замах. Удар в противоход убийственный и точный положил конец в их споре. За женщину, за положение в обществе, а для графа и за жизнь. Он умер сразу, из сомкнутых губ не вырвалось ни слова. «Ты свободна, Карин», — услышала вечером графиня. Еще одна свадьба никого не удивила. Правда, между бракосочетанием единокровной сестры императора с графом Кемптоном и свадьбой герцога Калвиша был значительный перерыв. Торжество было скромным, и новобрачные сразу же уехали в имение, подальше от столицы. Зато все долго помнили пышную свадьбу императора и коронацию бывшей герцогини Марисоль Террийской. И все нашли, что ее величеству удивительно идут изумруды. Они великолепно оттеняют ее такие необычные глаза. Конец.